Методы самоанализа или выбор деятельности Часто для того, чтобы сделать то, чего мы желаем, нужно только перестать делать то, что мы делаем. Лев Толстой Существует формула, которая помогает правильно выбрать сферу деятельности на основе определения своих сильных сторон. Я познакомлю вас с двумя технологиями, которые позволяют совершить этот выбор На основе простой формулы уравнение звучит так. s, умноженное на t, равно d, умноженному на y. Она означает следующее. Страсть s, умноженная на талант, t, равняется действием d, умноженным на умения, навыки, связи, контакты, y. Когда человек соблюдает эту формулу, он делает правильный выбор. Страсть определяет отношение к работе. Я часто встречаю людей, которые не любят свою работу, но не хотят ничего менять и даже боятся ее потерять, потому что, как мы уже говорили, они приковали себя к ней золотыми наручниками. Они думают, что если уйдут с этой работы, то новую уже не смогут найти. «У меня есть друг, который работает директором банка в Алматы. Мы знакомы с ним более 10 лет. Он постоянно жалуется на свою работу. Однажды я не выдержал и сказал ему о пресловутых золотых наручниках, которые не позволяют ему поменять занятия, и предложил ему набраться смелости и уйти с этой работы. Но, тем не менее, все оставалось по-прежнему. Недавно он сам предложил вместе открыть страховую компанию. Я его переспросил уверен ли он в своем решении, на что он твердо ответил, что «да». Я согласился и начал думать над способами реализации идей. Через два месяца я узнал, что он уволился из банка и устроился на работу в другую кредитную организацию. Своё решение поменять одну наемную работу на другую он объяснил тем, что у него семья, поэтому ему не хочется рисковать своим благосостоянием. Конечно, у моего товарища есть сильные стороны, но он чересчур осторожен и нерешителен, поэтому боится менять свою жизнь. При выборе сферы деятельности вы должны думать о том, что талант дан Богом, поэтому его необходимо развивать, а значит, необходимо уделять этому время. Может быть, в первый раз у вас ничего не получится, возможно, и во второй раз будет слишком много ошибок, но вы не отчаивайтесь и продолжайте попытки. С третьего, а может быть, с четвертого раза у вас начнет получаться. А самое главное, что когда вы будете развивать талант, страсть будет вдохновлять и не позволит сдаться и бросить занятия. Она создает увлеченность, благодаря которой вы сможете преодолеть неизбежные на этом пути трудности. Ваше стремление к успеху не означает, что надо делать только то, что вас поднимает наверх. Успех формируется благодаря отсутствию даже в мыслях намерений сдаться, ведь проблема — это ступенька лестницы, ведущей к успеху. Решая проблему и получая результат, мы поднимемся на одну ступеньку. Решая еще одну, мы снова поднимаемся на одну ступеньку. Процесс решения проблем и является на самом деле движением вверх. В той сфере деятельности, которую вы выбрали для себя, должна быть непринужденность. Непринужденность означает полное отсутствие умственного сопротивления действиям. Если человек изначально заставляет себя делать то, что не соответствует способностям и талантам, это приведет к постоянному напряжению и подсознательному сопротивлению и, как следствие, к разочарованиям. Если же мы сконцентрируемся на страсти и таланте, и начнем действовать, то сможем реализовать себя и достичь поставленных целей. Но для начала надо определить, чем вы страстно увлечены, какое занятие вас вдохновляет и окрыляет. И неважно, принесет ли оно прямо сейчас материальное вознаграждение в виде денег. Важен позитивный настрой, который порождает поток энергии. Если этот поток энергии вы чувствуете, значит страсть к этому занятию у вас есть. Страсть может быть к любому занятию – к строительству, к разведению цветов, к спорту, к технике, к философии. Главное – найти это занятие. А затем вам надо будет определить свой талант, определить наличие той или иной способности, благодаря которой у вас что-то легко получается. А после этого вам останется объединить свою страсть и свой талант и от этой деятельности получать доход. Ничего другого делать не надо. Это определение пути к успеху. Некоторые люди долго думают, когда сделать этот ответственный шаг, не решаются, откладывают. В конечном итоге их таланты не развиваются и всю жизнь остаются нереализованными. Это происходит потому, что характер всегда стоит впереди таланта. Имея слабый характер, Многие боятся взяться за дело или при первой же неудаче сдаются. Они не уверены в себе и думают о том, что у них не получится, а не о том, что они могут дать этому миру. Но даже объединяя свою страсть и талант, нельзя просто ждать, важно начать действовать. Только когда вы сделаете шаг вперед, Вселенная начинает помогать вам, а если вы ничего не делаете, закон притяжения не работает. Надо постоянно предпринимать усилия и не останавливаться при неудачах, снова и снова браться за дело, не обращая внимания на неизбежные трудности. Это похоже на уроки правописания, когда приходится одну и ту же букву писать 10, 15, 20 раз, и только после этого у вас все получается. В средней школе таким методом удается научить всех детей писать и читать. Кому-то показали один раз а кому-то пришлось десятки раз демонстрировать правильное написание. В итоге все умеют писать и читать. Я назвал серию своих книг «Философия муравья» именно по этой причине. Муравья вы не сможете остановить. Как я ни старался, мне так и не удавалось это сделать. Преодолевая препятствия, он продолжает свой путь. Вы хотя бы раз видели, чтобы муравей лежал без дела и загорал? Если это маленькое существо так целеустремленно живет, то почему бы и нам не быть такими? Моя философия жизни – это философия капельки воды. Одна капелька – бессильно, а миллионы капелек могут сделать отверстие в камне, то есть победить его. Нелогично, но это факт. Вода может победить камень путем постоянного воздействия. Беспрерывная учеба и работа над собой в течение длительного периода времени творит чудеса. Вдохновляющие примеры выдающихся людей Суйменкул Чекморов. Его портрет можно увидеть на пятитысячной купюре Кыргызстана. Он был удостоен званий народного артиста Киргизской ССР, народного артиста СССР, народного художника Киргизской ССР, лауреата государственной премии имени Токтагула Сатылганова. Он стал единственным советским актером, получившим на всесоюзных кинофестивалях премию за лучшую мужскую роль четыре раза. В канун 2000 года он был признан лучшим актером Кыргызстана 20 века. Но не все знают, что этих достижений могло и не быть. Создатель образов мужественных и физически крепких героев, борцов за справедливость, Суйменкул в детстве тяжело болел. Чуть не стал инвалидом. Болезнь началась, когда он учился в третьем классе. В четвертом наступило резкое ухудшение, он буквально стал калекой. Руки-ноги стянуло в суставах, от каждого движения было больно. Учебу в школе пришлось отложить и лечь в больницу. Лечение тянулось долгие месяцы. Врачи не верили в его выздоровление. Стараясь отвлечь Суйменкула от мрачных мыслей, брат принес мальчику много книг. Заметив, что его особенно увлекают альбомы с репродукциями великих живописцев, он достал несколько прекрасных изданий. Неожиданно для самого себя Суйменкул начал перерисовывать картинки. С тех пор он не расставался с карандашом. Со временем ему стало лучше, болезнь отступила. Но чтобы не было рецидивов, врачи посоветовали ему заниматься спортом, и он решил бороться за свое здоровье. Каждый день Суйменкул бегал, делал зарядку, выполнял гимнастические упражнения и вообще занимался спортом всюду, где была малейшая возможность. Позднее он серьезно увлекся волейболом. Так постепенно он стал одолевать болезнь, хотя эта борьба и отняла у него полтора года. С тех пор со спортом никогда не расставался и даже получил первый разряд по волейболу. Играл за сборную Ленинграда и Кыргызстана. В период лечения в больнице проявилась его страсть к живописи, но это был далеко не единственный его талант. Суйменкул с детства любил музыку, хорошо играл на домре, на камузе, отлично пел. Об актерской стезе он тогда и не мечтал. После окончания семиклассов предстояло выбрать профессию. Старший брат Бакыт предложил Суйменкулу держать экзамены в музыкальное училище. Другой брат, у которого долгое время жил Суйменкул, убеждал поступать в художественное училище. Суйменкул же решил учиться и музыке, и живописи одновременно. Он был принят в оба училища и первое время справлялся с учебой. Прошло несколько месяцев, прежде чем стало ясно, что выбор все-таки необходим, и Суйменкул предпочел живопись. Окончив Фрунзенское художественное училище 1953-1958 годы, он продолжил обучение в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, который закончил в 1964 году. Всю последующую жизнь он много рисовал. Это были натюрморты, пейзажи, портреты известных людей. В их числе великий исказитель Саекбай Каралаев, известный японский кинорежиссер Акира Курасава, итальянская актриса Моника Витти. Талант художника проявился в Чекморове еще в детстве, а свой актерский дар он смог продемонстрировать только в 30-летнем возрасте, будучи уже зрелым человеком. Возможности появляются неожиданно, главное их не упустить. Однажды судьба свела его с начинающим режиссером Болотом Шамшиевым, В то время тот обдумывал свой дебют в игровом кино, в фильме «Выстрел на перевале Караж», 1969 год. Предложение сняться в этом фильме чекморов принял не раздумывая, словно давно ждал такой возможности. С этой встречи началась актерская судьба Суйменкула. В «Выстреле на перевале Караж» он сыграл непокорного бедняка Бахтыгула. Для Шамшиева это был первый художественный фильм, и молодой режиссер шел на определенный риск, приглашая на главную роль непрофессионала, не имеющего никакого опыта работы в кино. Но Чек моров сыграл блестяще, проявив незаурядный актерский талант уже в своем первом фильме. Именно за эту роль он получил диплом фестиваля кинематографистов Средней Азии и Казахстана за лучшее исполнение мужской роли. Так началась его актерская карьера. Потом у него было немало ролей в кино. Данияр в «Джамиле», Байтемир в «Ятяньшань», комиссар Незамеддин Хаджаев в «Чрезвычайном комиссаре», командир Максумов в «Седьмой пуле», пограничник Карабалта в «Алых маках» и «Сыкуле», кузнец Утур в «Поклонись огню», бедняка Хангул в «Лютом». В фильме «Дерсу зала" Акиры Курасавы он сыграл Джанбао, предводителя отряда, сражающегося с хунхузами, а в «Красном яблоке» Таламуша Акеева он сыграл роль художника Тимира. Наследие чекморова велико. Его многогранные таланты реализовались в плодотворной работе по двум направлениям. Он написал около 400 живописных работ и снялся в 20 фильмах. Основные живописные произведения хранятся в Кыргызском государственном музее изобразительных искусств. Важная информация, которая может помочь при выборе профессии. Темпераменты делятся на четыре типа – флегматик, холерик, сангвиник, меланхолик. Каждому из них соответствует определенное направление деятельности, в котором человек может проявить свои способности. Конечно, абсолютное соответствие какому-то одному типу темперамента встречается редко, чаще это сочетание двух типов, но все равно с преобладанием одного из них. Флегматик неспешен, невозмутим, имеет устойчивые стремления и настроения, внешне скуп на проявление эмоций и чувств. Он проявляет упорство и настойчивость в работе, оставаясь спокойным и уравновешенным. В работе он производителен, компенсируя свою неспешность прилежанием. Флегматик достигает наибольших успехов в тех видах деятельности, которые требуют равномерного напряжения сил, усидчивости, устойчивости внимания и большого терпения. Знаменитые люди с темпераментом флегматика – Кутузов, Галилей, Левингук, Кант, Бородин, Глазунов, Крылов, Баснописец, Дельвик. Холерик. Быстрый, вспыльчивый, порывистый, неуравновешенный, с резко меняющимся настроением, с эмоциональными вспышками, быстро истощаемый. У него нет равновесия нервных процессов, это его резко отличает от сангвиника. Холерик, увлекаясь, безалаберно растрачивает свои силы и быстро истощается. Наибольшей результативности человек с холерическим темпераментом достигает в деятельности требующие повышенной реактивности и значительного единовременного напряжения сил. Знаменитые люди с темпераментом холерика – Бетховен, Лист, Пушкин, Байрон, Петр Первый, Суворов, Менделеев, Чапаев, Сальвадор Дали, Трамп, Гейтс, МакГроу, Опра Уинфри. Сангвиник – живой, горячий и подвижный человек с частой сменой настроения, впечатлений, С быстрой реакцией на все события, происходящие вокруг него, довольно легко адаптирующийся к новым обстоятельствам, примиряющийся со своими неудачами и неприятностями. Обычно сангвиники обладают выразительной мимикой. Он очень продуктивен в работе, когда ему интересно, приходя в сильное возбуждение от этого. Если работа не интересна, он относится к ней безразлично, ему становится скучно. Людям с сангвиническим темпераментом больше всего подходит деятельность, которая требует быстрых реакций, устойчивого настроя, значительных усилий, распределенности внимания. Известные личности с темпераментом сангвиника: Моцарт, Россини, Прокофьев, Вивальди, Лермонтов, Марк Твен, Анарэда, Бальзак, Герцен, Рабле, Бомарше, Ульянов, Ленин, Рузвельт, Рейган, Клинтон, Месси, Наполеон Бонапарт. Пастер. Меланхолик – человек легко ранимый, склонный к глубоким переживаниям, при этом он мало реагирует на внешние факторы. Свои астенические переживания он не может сдерживать усилием воли, а проявляет их в своих действиях. Он чересчур впечатлителен, эмоционален, даже сентиментален. В благоприятной стабильной обстановке меланхолик может достичь значительных успехов, в таких видах деятельности, которые требуют повышенной чувствительности, сопереживания, реактивности, быстрой обучаемости, наблюдательности. Известные личности с темпераментом меланхолика. Чайковский, Шопен, Сибелиус, Чехов, Есенин, Гоголь, Достоевский, Дарвин, Исаак Ньютон, Рене Декарт, Элвис Пресли. В классификации Юнга меланхолики и флегматики относятся к интровертам, сангвиники и холерики – к экстравертам. Для интроверта характерна направленность всех интересов на свой внутренний мир. Его собственное «я» становится центром его духовной жизни, именно с его позиции он смотрит на окружающую его жизнь. Для экстраверта, наоборот, центром его интересов является окружающая жизнь, Его пытливый ум направлен на внешний мир, и именно там он сможет проявить свои способности.